Глава пятая. Когда Лера вернулась к себе, Инга была уже на месте, и видно было невооруженным глазом, что она слегка возбуждена. Помнишь, меня все не отпускала мысль, что я что-то упускаю в этих картинах бархана. Так вот, я поехала сегодня опять туда, и я нашла, что меня так смутило. Лера растерянно уставилась на подругу. Слишком много художников становилось в ее жизни. А Инга... Уже разворачивала репродукцию одной из картин в виде настенного календаря. «Дэн подарил. Они напечатали тираж с разными работами. Я еще тогда обратила твое внимание на хороших пиарщиков, а теперь смотри». Лера внимательно посмотрела на картину с изображенной на ней со спины девушкой. Золотистые волосы рассыпались по спине, локна немного завиваются. У Леры тоже, когда она бывала на море, волосы начинали завиваться и становились совершенно непослушенными у моря. Она улыбнулась своим мыслям, вспомнив от чего-то свою первую встречу с Алексом. Она как раз рассматривала вдалеке море, когда он ее окликнул. «Что ты видишь?» «Девушку? Женщину?» «Возраст непонятен. Еще смотри. Она стоит у... Кажется, у окна... Ну, такого, как в зданиях с современным остеклением. Нет. Она сидит. Но мы видим только верхнюю часть туловища. «Хорошо, продолжай». Она счастлива и словно улыбается своим мыслям. Она будто на пороге чего-то очень прекрасного и с мудростью и спокойствием ожидает этой встречи с неизбежным. Это ощущение. Ты опять со своей лирикой обрати, наконец, внимание на детали. Ладно. Вдалеке виднеется полоска моря и чайки. Они кружат. «Вот это что!» И Инга нетерпеливо перевела взгляд подруги, в другой угол картины. Это, ну, это какой-то шпиль. Может, какая-то башня? Верно. И я даже тебе скажу, какая. Это телебашня. Кольсерола. Самое высокое здание Барселоны. Ты думаешь, что Бархан — это испанский художник? Определенно, он там бывал. Но видишь ли, в чем вопрос. Телебашня — это, конечно, место туристическое. Она находится на горе Тибидаба что переводится как «тебе дам». «Место популярное, но вот такой ракурс виден только из одного здания». Лера вопросительно смотрела на подругу, почти предчувствуя ответ. «С нашего бизнес-центра. Причем не с любой точки. У нас есть один коридор, который ведет к кабинетам. Там обычно не ходят посетители, это наша рабочая часть. Оттуда очень красивый вид на море, если смотреть вправо, что обычно все и делают. Но...» Если посмотреть влево, что люди делают очень редко, так как вид явно уступает по своей красоте морю, то мы увидим телебашню именно с этого ракурса. Можно же и с улицы увидеть этот ракурс, не заходя в здание бизнес-центра. Нельзя. Там деревья перекрывают вид. Ну а чтобы сомнений не осталось, посмотри вот на эту линию. Эдакий микроизъян в самом углу, еле заметный, но все же есть. Когда возводили здание, строители накосячили, и мы все думали, что с этим делать. Потом махнули рукой и перестали замечать. Лера почти не слышала ее. Эта картина была признанием в любви. Теперь она знала, что где бы он ни был, он думал о ней так же много, как и она о нем. И еще она знала, что он опять начал рисовать. «Лера, ты слышишь меня? Ты словно где-то витаешь». Лера посмотрела на подругу сияющими глазами и продолжила. «А вот там, если бы эту картину немного продолжить, открывается поворот во второй коридор со вполне себе приличным кофейным аппаратом. И если отойти от этого окна и посмотреть прямо назад, то можно увидеть репродукцию Эль Грека, которая абсолютно не сочетается с современным бизнес-центром, но сам по себе необыкновенен и даже совершенен». Инга с непониманием переводила свой взгляд с подруги на картину и обратно. Я сидела у этого окна и пила кофе, когда он подошел совсем неслышно. Не знаю, что это было, но я никого так не любила до него и никого не полюблю после. И Лера рассказала ей о той встрече, о том, что чувствовала, о том, как надеялась, и о том, что узнала сегодня от Марго. Инга изумленно хлопала глазами, пытаясь сложить весь пазл воедино. «Как же я не догадалась!» Алекс тогда очень изменился. Но у нас были поверхностные отношения, и мы сильно не вдавались в детали. все таки он был боссом. Получается, теперь мы практически знаем, кто скрывается под именем Бархана. Только не знаем, где его найти. Надо же. Никогда бы не подумала, что в этом человеке был такой талант. Почему он никогда не говорил о том, что рисует? Я думаю, он и не рисовал. Мне кажется, он запретил себе рисовать на долгие годы. «Давай заедем к Дэну и попросим сделать нам копии со всех картин». Когда они приехали, галерея уже была закрыта. Инга набрала на мобильный, и через пять минут девушки уже смогли попасть в холл. «Я начинаю тешить себя надеждой». Денис улыбнулся и подмигнул Инге. И Лера уловила легкий румянец на лице подруги. «Давай ты пока угостишь меня своим вкусным чаем и сбросишь на флешку электронный каталог картин, а Лера пусть погуляет по галерее». «Для журналиста иногда важно посмотреть на работы без суеты и посторонних посетителей, понимаешь?» И она многозначительно посмотрела ему в глаза. Лера вошла одна в галерею. Она переходила от одной картины к другой, и сердце щемило от невыразимой нежности, а по лицу текли слезы счастья. Он не просто рисовал ее, он чувствовал ее настроение. Она была рядом с ним весь этот прошедший год, только не знала об этом. Вернее, Знала, просто не до конца верила. «Я найду тебя, где бы ты ни был».